Глава третья. Что за тварь буржуа? В особенности мужские особи. Дэвид Герберт Лоуренс. Лоуренс Дэвид Герберт. 1885-1930 годы. Один из ключевых английских писателей начала 20 века. Стихотворение датировано 1917 годом. Перевод Сухарева. Кэмиш уехал смущенным и раздраженным. Этим утром он успел уже дважды выйти из себя, хотя обычно подобное случалось пару раз в год, не чаще. Вдали, где начиналась длинная извилистая дорога, виднелись дома Кроена. С такого расстояния город казался чем-то недолговечным, будто эта древняя, каменистая, почти бесплодная земля вскоре вздрогнет и поглотит всех ничтожных людишек с их дрязгами. Будто сама эта земля не любила чужаков или, как их часто насмешливо называли в горах Шотландии, белых переселенцев. Многовековая враждебность исходила от полей и горбатых доисторических руин, усеивающих ландшафт. С полей донесся унылый свист дизельного поезда. Всколыхнул что-то в памяти Хэмиша. Этот звук никогда не казался ему таким тоскливым, как гудок старых паровозов, который одним своим одиноким воем вызывал видение безрадостных далей. Он притормозил возле вывески кроинские морепродукты и дичь». Было что-то веселое и дружелюбное в этом явно процветающем месте. И Хэмиш, решив заехать, припарковался у офиса. На встречу ему вышел маленький человек, похожий на цыгана. «Джейми Росс», — сказал он, протягивая руку. «Вы вовремя. Я как раз сварил кофе. Меня зовут Хэмиш Макбет». «Я знаю», — сказал Джейми. «Кто же вас не знает? Проходите». На столе стоял кувшин с дымящимся кофе, приготовленным в одной из американских кофемашин. Они подарили шотландцам хороший кофе, заменив ту горькую жижу, которую тут выдавали за него раньше. В офисе было светло и тепло. «Трудитесь в поте лица?» — спросил Хэмиш. «О, да! Основная часть поставок идет в Лондон. Лобстеры, копченый лосось, оленина. Я как раз прикупил три новеньких авторефрижератора, чтобы возить товары на Беринсгейтский рынок». «Допивайте кофе, и я вам все покажу». Пока Хэмиш пил, Джейми с гордостью рассказывал о своем бизнесе. У него четыре рыбацкие лодки на западном побережье, и он уже на полпути к тому, чтобы сколотить состояние. Затем он провел Хэмишу экскурсию по длинным низким зданием. В одном из них в ряд лежали туши оленей, огромных зверей, ставших такими жалкими после смерти. В следующем находился магазин, где продавались замороженные продукты, а также копченый лосось, фазаны, тетерева и куропатки. В последнем здании стояло три огромных резервуара с лобстерами. Каждый из них окружала низкая бетонная стена, а в воде плавали живые черные лобстеры. «Вот, гляньте!» — сказал Джейми, вытаскивая из воды черного монстра. «Весит не меньше восьми фунтов». И сколько за него дадут в Лондоне? Спросил Хэмиш. О, около 25 фунтов. На самом деле у них цена зависит от возраста по фунту стерлингов за каждый год. Этому лобстеру около 25 лет. А сколько всего тут в резервуарах? То есть сколько все это стоит? Джейми усмехнулся. В каждом около 6 тысяч фунтов. Вода тут соленая, разумеется а фильтры, слышите, булькают, постоянно очищают воду. «Да у вас работы по горло», — изумился Хэмиш. «Вы хоть иногда отдыхаете?» «Уже много лет не был в отпуске», — ответил Джейми. «Но в выходные я поеду в Инвернес на свадьбу сына. Там вся семья соберется, так что мне впервые придется нанять кого-то, присмотреть за магазином». «Хотите, загляну к вам в выходные и проверю, все ли хорошо?» — предложил Хэмиш. «Да нет, все будет в порядке. О грабителях я не беспокоюсь. В взломов не бывает. Меня больше волнуют фильтры. Я уже нанял сторожем одного из местных, Сэнди Кармайкла». Хэмиш поднял брови. «Это, кажется, здешняя достопримечательность — пьяница с белой горячкой. Он самый!» Но он сейчас не пьет, так что вреда от него никакого нет. Правда, когда Мейнворинг узнал об этом, тут же приперся ко мне, чтобы проесть все мозги на тему того, как опасно нанимать пьяницу. Ненавижу его. Скормил бы его рыбом, если б знал, что это сойдет мне с рук. Пустомеля и зануда, вечно сующий нос в чужие дела. Поначалу он мне даже нравился, забавный как глоток свежего воздуха здесь. Очаровательный, любезный. А потом он купил книгу о том, как выращивать рыбу по науке, и попытался вовлечь меня в это дело. Но чуйки у него никакой. Вернее, это я так думаю, потому что он предлагал мне вложиться в это предприятие, а он бы им управлял. Я отказывался со всей возможной вежливостью. Тогда он стал напирать потом грубить и покровительственным тоном рассказывать мне о том, что я плохо веду свой бизнес. Я собирался прикупить для своего дяди один из домов на Крофтах, что позади его участка. Я рассказал ему об этом по дружбе. «И что вы думаете? Он тут же сам купил этот дом, который теперь стоит пустой. Я точно знаю, что он сделал это на назло мне». «Земля меня не интересовала, только дом для дяди». «Разумеется, Воринг пользуется землей, иначе Крофтинговая комиссия бы давно вмешалась». «Зачем?» — спросил Хэмиш. «Я имею в виду, зачем он раздражает людей?» «Думаю, ему нравится власть», — сказал Джейми. «А раздражать людей — это своего рода извращенный способ ее получить». Знаете, я вот до сих пор не верю, что добился всего этого. Я много работал, но мой отец — простой дорожный рабочий, и я буквально сделал себя сам. Однако в глубине меня все еще живет страх, что все это исчезнет, растает, как золото приконов. Мейнворинг чувствует этот страх и делает все возможное, чтобы разрушить мою уверенность в себе. Из него получился бы отличный вымогатель. «Как думаете, жена боится его?» — спросил Хэмиш, да нельзя радуясь возможности погреть уши. «Да, и мне интересно, почему? Она крупная, сильная женщина. А он, конечно, тоже сильный и крупный, да вдобавок мужчина. Но если бы она захотела сделать из него отбивную, ей бы это точно удалось. Слышали уже о ведьмах?» — Хэмиш кивнул. «Так вот я бы не удивился». «Устрой он это сам!» Миссис Мейнворинг любит маленечко выпить. Вчера утром она была на веселе и рассказала миссис Грант, что, по ее мнению, он завидует ее популярности. Миссис Грант рассказала миссис Макнил, та миссис Стратерс, та моей жене, и она уже мне. «Некоторые браки, конечно, ужасно печальны», — сказал Хэмиш. «Именно», — согласился Джейми. Но ни один из них не так печален, как брак Мейн Ворингов. Кэммиш немного подумал и сказал, «Но я все еще удивлен, что он так запросто получил еще два Крофта. В горах же, за землю, держатся зубами». «Говорю же, поначалу он всем нравился», — сказал Джейми. «Хотя, думаю, придурок этого даже не понял. Он думал, что наша сдержанность и застенчивость — попытка отвергнуть его». А его тетку, между прочим, очень уважали в городе. Здесь никто не любит выдвигать возражения. А когда их, наконец, выдвинули, было уже слишком поздно. Вы же знаете Крофтеров, Хэмеш. Да они в своих же законах не разбираются. Передают друг другу какие-то слухи. Да и Мейнворинг только после покупки тех участков начал вести себя высокомерно. Значит, его тетя не была англичанкой. «О, нет! Но, насколько я знаю, Мейнворинг родился и вырос в Англии. Его тетя Миссис Драмонт вышла замуж и с тех пор жила здесь. Это было 50 лет назад. Брайан Драмонт, ее муж, умер лет за 10 до нее. Сдается мне, Мейнворинги довольно богаты, а Миссис Драмонт была его теткой по материнской линии и похвастаться этим не могла». Перед смертью Мейнворенг частенько навещал ее. А кто выдвигал возражения против покупки им Крофтов? Двое. Алек Биррелл из Дунайна, это по другую сторону озера. И Дэви Макдональд, тоже из Дунайна. Я точно не знаю, как Мейнворенг узнал о возражениях по его делу, но в то время он был особенно дружен с тем хорьком из Крофтинговой комиссии, Питером Уотсоном. Так что, может, это он ему и разболтал. В общем, через несколько месяцев после тех возражений у обоих Крофтеров однажды ночью пропало по паре дюжин овец. Они, разумеется, обвинили Мейнворинга в том, что это он их украл из мести. Но поскольку доказательств не было, а овец так и не нашли, сержант МакГрегор ничего не смог сделать. Окрыленный дружеским визитом, Хемиш вернулся в полицейский участок и, проезжая мимо домика Дженни, заметил, что она работает в своей мастерской. Он зашел в участок, причесался и привел в порядок форму. За окном по-прежнему валил снег, но уже потихоньку редел и золотился на солнце, пытающимся пробиться сквозь пелену облаков. Хэмиш достал из шкафчика в ванной макгрегоровский лосьон после бритья. Тот назывался «Сила», и реклама на флаконе гласила, что он предназначен для настоящих мужчин. Хэмиш открыл крышечку и понюхал. Лосьон приятно пах сандалом. Хэмиш побрызгал немного на подбородок. Его охватило странное, необычное чувство новизны. Никогда прежде он таким не пользовался. Хэмиш собирался перейти дорогу и навестить Дженни Ловлас, но тут в участке зазвонил телефон. Ругаясь сквозь зубы, он подошел и снял трубку. Голос на том конце был хриплым, с горским акцентом. «Убийство!» — сказал он. «Тело на вершине Клахан-Мора! Поторопитесь!» И в трубке послышались гудки. Сердце Хэмиша пустилось скач. Он уставился на карту, висевшую на стене. Клахан-мор, скалистый утес позади городка, пережиток тех давних времен, когда длинные руки моря дотягивались до самого сердца Сазерленда. Включив полицейскую сирену, Хэмиш на бешеной скорости пронесся по главной улице. В миле к востоку возвышались крутые склоны Клахан-мора, еле различимые за снежной пеленой. Он мчался по серпантину, визжа колесами по снегу, и, наконец, остановился под сенью утеса. Наверх вела тонкая козья тропка. Хэмиш принялся подниматься, жалея, что не догадался надеть альпинистские ботинки, потому что трава была скользкой от снега, и он постоянно съезжал. Он был ловким и спортивным, но потратил битых полчаса на то, чтобы добраться до вершины. Снегопад почти прекратился, и там, на самом краю обрыва, он увидел тело мужчины. Его красный пуловер был ярким пятном на фоне ослепительно-белого снега. «Кто-то все-таки добрался до Мейнворинга», — подумал Хэмиш, уже прикидывая время. «Кто бы успел убить жертву на вершине Клахан-Мора, если Хэмиш виделся с ней совсем недавно?» В нескольких ярдах от тела он вдруг застыл на месте и в ту же секунду понял, что за ним наблюдают. Почувствовал это. А потом Хэмиш подумал, что тело только-только припорошило снегом, а звонок ему поступил почти час назад. Хэмиш замер, пытаясь интуитивно определить, откуда за ним следят. Он потянул носом воздух, как собака, и почувствовал слабый запах человеческого пота и залежалого табака. Слева были заросли чебреца, и Хэмиш вдруг нырнул туда. Алистер Ганн и Дуги Макдональд смущенно вскочили. «Стоять, не двигаться!» — рявкнул Хэмиш и бросился к телу. Его ожидания подтвердились. «Просто кукла из старой одежды, набитой газетами». Он вернулся назад и холодно уставился на двух ухмыляющихся гилли, которые переминались с ноги на ногу. «Да мы чутка пошутили», — сказал Алистер Ган. На его желтом лице расплылась широкая злобная ухмылка. Хэммиш достал наручники и сковал обоих мужчин. «Вперед!» — рыкнул он. «Ты чё, шуток не понимаешь?» — законючил Дуги. «Рот закрой!» — ответил Хэммиш. Гилли повели его вниз и к огромному раздражению Хэмиша не той извилистой тропкой, по которой он поднимался, а другой, широкой, легкой и удобной дорогой. Он затолкал обоих мужчин в полицейский лендровер и поехал прочь, все время глядя только в лобовое стекло. На берегу озера Кроен был небольшой пирс. Припарковавшись у него, Хэмиш вывел обоих мужчин и снял с них наручники. «Топайте вперед до конца и не оборачивайтесь», — сказал он. «Не хочу видеть ваши тупые лица». «Че он с нами сделает?» — спросил Дуги, обращаясь к Алистеру. «Да ничего не будет», — пожал плечами Алистер. «Он же гомик. Ты что, не чуешь, как от него воняет?» Он говорил негромко, но Хэмиш все равно услышал. Это окончательно вывело его из себя. Он подождал, пока они повернутся к воде, а затем со всей силы пнул Алистера прямо в широкую спину. Тот полетел в ледяную воду. «Не трожь меня!» — закричал Дуги, оборачиваясь. «Я ничего не сделал! Это все он!» Хэммиш презрительно толкнул его в грудь, и Дуги тоже упал с пирса. Хэммиш постоял, уперев руки в бока, пока не убедился, что эта парочка сможет добраться до берега. Затем он сел в ленд-ровер и поехал обратно в полицейский участок. Снег перешел в дождь, и колеса скользили в огромных лужах слякоти. Добравшись до участка, он сменил форму на брюки и фланелевую клетчатую рубашку. Натянув поверх нее запасной темно-синий полицейский свитер, он направился к коттеджу Дженни и постучал в дверь. Ответа не последовало. «Да твою налево!» — воскликнул Хэмиш. «Дверь внезапно распахнулась!» и на пороге появилась Дженни Ловлас с мокрой головой и в одном лишь большом полотенце. «Я была в ванной», — сказала она. «Что случилось? На тебе лица нет». Кэммиш замялся, а его худые щеки медленно залил румянец. Длинные ресницы опустились и скрыли его взгляд. «Заходи», — сказала Дженни, не дождавшись ответа. «Я пойду оденусь». Пока она одевалась, Хэмиш рассматривал картины в мастерской. Они изображали сельские виды Сазерленда, но выглядели слишком идиллически, как картинки на старомодных календариках. При взгляде на них совсем не ощущалась дикая, суровая и совершенно уникальная красота Сазерленда. Напротив, они казались до странности безжизненными. Но нарисовано все было мастерски, чувствовалась рука профессионала. Хэмиш рассматривал пейзаж с тропкой, петляющей между изящными березками, на фоне романтического заката, когда Дженни, наконец, вышла. На ней были выцветшие джинсы и мужская клетчатая рубашка, очень похожая на его собственную. Ее влажные локоны растрепались, а ноги были босыми. Когда она встала рядом, то ростом оказалась Хэмишу по плечо. «Как тебе?» — спросила она. «Красиво», — вежливо ответил Хэмиш. «Летом мои картины неплохо раскупают туристы. Да и цены я ставлю очень низкие. Мне много не нужно. Пойдем на кухню, выпьем кофе». Хэмиш последовал за ней. На теплой кухне царил творческий беспорядок. У стены стояла желтая плита Райберн, а стол был завален красками и кистями. Дженни налила ему кофе и уселась напротив, сдвинув своей маленькой, как у ребенка, ручкой вещи на столе в сторону. Она одарила его лукавой улыбкой. «Уже получше выглядишь», — сказала она. «Сначала я подумала, будто тебя преследует небесное гончие. Отсылка к стихотворению 1893 года английского поэта Томсона. Это все ваш город с горечью сказал Хэмиш. Он меня доконает. Он рассказал ей о расследовании колдовства и фальшивом убийстве. Чувство юмора у них, как у детей, попыталась защитить местных Дженни. Я бы назвал это самым, что ни наесть, чистейшим злым умыслом, отозвался Хэмиш. «Может, это потому, что ты не понимаешь горцев?» «Но ведь я сам горец». «Верно, разумеется», — хихикнула Дженни. «Вот я глупая. Не слушай всю эту чушь про бедную, несчастную Агату Мейнворинг. Она из тех женщин, что специально выставляют мужей в плохом свете, чтобы сыграть жертву». «Это тоже возможно», — медленно произнес Хэмиш. «Ладно, забудем о Мейнворингах», — сказала Дженни. «Расскажи о себе». «Ты женат?» «Нет. А ты?» «Была когда-то замужем, в Канаде. Но ничего не вышло. Он тоже художник, завидовал моему таланту. На моей первой выставке в Монреале дождался последней минуты перед открытием, чтобы заявить, будто всегда считал мои работы слишком слащавыми, и что мне не стоит расстраиваться, если критики разнесут их. Я так и не простила ему этих слов». Хемиш с любопытством посмотрел на нее. «Никогда бы не подумал, что ты из тех, кто никогда не прощает. Супруги ведь частенько говорят друг другу такие ужасающие бестактные вещи, которые никогда бы не сказали друзьям. Только не о моих картинах!» — яростно возразила Дженни. «Я вкладываю всю душу в живопись. Он оскорбил меня и саму мою суть. Неужели ты не понимаешь?» «Понимаю, понимаю», — миролюбиво согласился Хэмиш, краем глаза заметив на стене кухни картину маслом. Она изображала коттедж в горах Шотландии, стоящий на вересковом холме. Композиция, тона — все было верно, но жизни в картине не наблюдалось. «Ладно, что мы все обо мне, да обо мне», — сказала Дженни. «Я же хотела узнать про тебя». Кэммиш откинулся на спинку стула и принялся рассказывать о своей жизни в Лохдубе, присовокупив несколько в меру приукрашенных и очень колоритных горских историй, от которых Дженни захихикала. «А что насчет личной жизни?» — вдруг спросила она. «А кофе еще есть?» — Кэммиш протянул свою кружку. «Значит, не хочешь об этом говорить?» — рассмеялась Дженни. Она встала и подошла к Райберну, где стоял еще теплый стеклянный кофейник. Хэмиш оценивающе разглядывал ее. Она была совершенной противоположностью Присциллы. Дженни — маленькая и фигуристая во всех нужных местах, со взъерошенными волосами. Присциллу в жизни не встретишь растрепанной. Всегда аккуратно одетая, стройная, светловолосая и рациональная. У Присциллы кухня никогда бы не была такой захламленной. И Присцилла никогда бы не пролила горячий кофе на и ноги, как это только что сделала Дженни, потому что Присцилла никогда ничего не проливает и никогда не ходит босиком. На самом деле, — подумал Хэмиш, приободрившись впервые за долгое время, — Присцилла — редкая ханжа. Они еще немного поболтали, а потом Хемиш с неохотой стал собираться обратно в полицейский участок. «Заходи в любое время», — сказала Дженни. «Непременно», — сказал Хэмиш Макбет. Она протянула руку, он пожал ее. И вдруг с удивлением почувствовал, что что-то в нем откликнулось на это рукопожатие. Он удивленно уставился на Дженни, крепко сжимая ее руку. «Пока», — сказала Дженни, высвобождая ладонь. Снег растаял, и Хэмиш с досадой посмотрел на хлесткий дождь, заливающий городок. Таузер с упреком поднял голову, когда он зашел в дом. Хэмиш надел непромокаемый плащ, прицепил поводок к ошейнику и отправился к магазинам. Мясная лавка оказалась веселым, наполненным сплетнями оазисом посреди пустынного кроена. Мясник Джон Уилсон уже прослышал о заплыве Гилли и хотел узнать подробности из первых уст. Хэмиш с удовольствием поспретничал и ушел с наградой в виде двух бесплатных бараньих отбивных и мешка костей для Таузера. Он зашел в бокалейную лавку, расположившуюся сразу рядом с мясной, и купил бутылку вина, строя смутные планы поскорее пригласить Дженни на ужин. Затем он зашел за штопором в хозяйственный магазин дальше по улице. Он предполагал, что мог бы найти таковой в баре, но ему не хотелось даже приближаться к ужасной зале МакГрегоров. «Сами возьмите», — сказал владелец магазинчика, — «вот там слева». Акцент у него был английский, но манеры чисто кроинские. Кэмиш задался вопросом не становились ли все приезжие такими же грубыми, как и местные, в целях самозащиты. В Клахане Алистер Ган и Дуги Макдональд терпели насмешки от Уильяма Мейнворинга. «Значит, ваша шутка ему не пришлась по душе», — издевался Мейнворинг, «и вы позволили этому копу столкнуть вас в озеро». «Да уж лучше так, чем жопу подставлять», — прорычал Алистер Ган. «О чем вы?» — спросил Воринг. «Он про Макбета», — ответил Дуги своим высоким и мелодичным горским голоском. «Гомик он, гомосексуалист. Вы б его понюхали, от него прямо перло духами». Воринг изумленно поднял брови. «Да, да», — сказал Алистер, явно радуясь, что ему удалось удивить англичанина. «Он точно один из них. Я таких в раз вижу». Мейнворинг вдруг разразился хохотом и хлопнул Алистера по спине. «Ну, как говорится, старина!» — сказал он. «Рыбак рыбака!» Продолжая посмеиваться, он ушел. Алистер тупо застыл, пытаясь понять, что значила фраза «рыбак рыбака». Затем где-то внутри у него забурлило и растеклось по всему телу медленно кипящее возмущение. «Я убью его!» прорычал он. Позже, тем же вечером, миссис Стратерс, жена священника, читала на собрании матерей в городском клубе лекцию о приготовлении пищи в микроволновой печи. Лекция как раз подходила к концу, и приготовленные миссис Стратерс блюда были гордо расставлены перед ней на столе. Вошел Уильям Мейнворинг. Его глаза пробежались по залу, очевидно, в поисках жены. Миссис Стратерс порадовалась, что Агата не пришла, и взмолилась про себя, чтобы Воринг поскорее ушел. «На этом я заканчиваю свою лекцию», — сказала она. «Я принесла с собой бумажные тарелки, одноразовые ножи и вилки, чтобы вы, дамы, попробовали, что получилось». Ее губы нервно дернулись, когда Воринг подплыл к столу. «Какой странный выбор блюд», — удивленно сказал он. «А это что в чашке?» «Кисло-сладкий соус», — ответила миссис Стратерс. «Из чего он?» «Ананасовый сок, повидло и ложка уксуса». «Фу!» — скривился Воринг, «И гляньте на этот запеченный картофель! Да он же полусырой!» Он схватил вилку. Миссис Стратерс издала странный жалобный блеющий звук, как ягненок, заблудившийся ночью в горах. Она знала, что картошка не допеклась, и надеялась, что ей удастся отвлечь от нее внимание. Жесткая, как камень, торжествующе заключил Мейн Кстати, если уж речь зашла о микроволновой печи, то с ней все очень просто. Он обошел стол и принялся рассказывать. Женщины беспокойно переглянулись. А затем, с присущим шотландцам талантом избегать неловких ситуаций, слушатели постепенно испарились. Миссис Стратерс с трудом сдерживала слезы, глядя на свою стрипню. Там было много и удачных блюд. «Ладно, мне, наверное, пора», — сказал Мейнворинг, который осекся, поняв, что обращается к пустой комнате. Когда за ним закрылась дверь, Миссис Стратерс рухнула на стул и расплакалась. Она взяла бутылку Хереса, которую использовала для готовки, и сделала глоток прямо из горла. Впервые за всю свою праведную жизнь она почувствовала желание убить человека. Мейнворинг вернулся в Клахан. Закончив мучить кого-то, он тут же приступал к поиску следующей жертвы. Его взгляд упал на Гарри Маккея, сидевшего в углу. Он быстро направился к нему. «Бизнес у вас, кажется, сейчас совсем плохо идет», — весело сказал Мейнворинг. «С чего вы взяли?» — кисло спросил Гарри Маккей. «Просто сейчас никому не нужна собственность. Вот вы и большую часть времени здесь, как и вы», — неприязненно ответил агент по недвижимости. «Интересно, что подумали бы ваши работодатели в Эдинбурге, узная они, что вы целыми днями только и бездельничаете?» — протянул Мейнворинг. «Вы не посмеете!» — задохнулся Гарри Маккей. «Посмею!» — рассмеялся Мейнворинг. «Будто вы меня не знаете!» «О, я вас хорошо знаю!» — с горечью сказал агент по недвижимости. «Мы все знаем!» Наконец Уильям Мейнворинг вернулся домой, чтобы попробовать вывести из себя жену и на том завершить вечер. Она всегда утверждала, что совсем не пьет. Он перерыл все, но так и не смог найти пустую бутылку, потому что Агата закопала ее в саду. Это было самое дешевое вино под названием «Горное сновидение», произведенное на местной винодельне. Она не могла покупать ничего дороже на те деньги, что выделялись ей на домашнее хозяйство. Чтобы объяснить недостачу в Штофе, Агата заявила, что это Хэмиш выпил виски утром, но больше к ним никто не заходил. И переложить ответственность было не на кого, поэтому ей пришлось купить бутылку дрянного вина. В кое то веке миссис Мейнворинг была во всеоружии против насмешек мужа. Грезя о горном сновидении и погрузившись в радужные мечты, она почти его не слушала. Недавно прочитала в газете статью о том, как одного иракского торговца в Лондоне медленно травили кресиным ядом. Яд содержал таллий, запрещенный в Британии, но доступный на материке. Он имел отсроченный эффект и начинал действовать только через неделю после приема. Миссис Мейнворинг уже придумала предлог. Она поедет навестить сестру в Кент. Вместо этого она отправится в Париж и купит этот кресиный яд. Затем она вернется в Кроен, отравит мужа и тут же снова отправится в путешествие, чтобы в момент его смерти оказаться как можно дальше. Местный коп ничего не заподозрит. Она бы уже сейчас начала всем рассказывать о том, что у Уильяма больное сердце. Легкая улыбка играла на губах Агаты Мейнворинг, пока она пребывала в своих мечтах. А голос ее мужа все жужжал и бился, как оса, а стеклянную стену ее иллюзий. «Пообещай, что не прикоснешься к спиртному», сказал Джейми Росс после того, как показал склады Сэнди Кармайклу. Сэнди передернулся. «Да я в жизни больше эту дрянь не трону, зуб даю!» Джейми с беспокойством покосился на него. Сэнди вполне мог пойти напиться и тем самым доказать правоту Мейнворинга. Но Джейми был мягкосердечен и понимал, что Сэнди очень нужны деньги, а еще больше ему нужно чувствовать собственную значимость от того, что ему доверили работу. Сэнди был высоким худым мужчиной лет сорока. У него было нездоровое бледное лицо, но он крепко сжимал одну из кофейных чашек Джейми, и руки у него не дрожали. Джейми помнил, как когда-то ему приходилось держать руки Сэнди, чтобы тот мог поставить кружку на стол. «Ничего не случится», — успокаивал себя Джейми. «В кроине не бывает взломов. Никто даже машины не запирает». Он подумал, не попросить ли того полицейского заглянуть в выходные, проверить, все ли в порядке. Но это показало бы, что он не доверяет Сэнди, а тот, кажется, и правда шел на поправку. А между тем Хэмиш оказался, на удивление, очень занят. Ему неожиданно позвонили из полицейского управления Стратбейна и сообщили то, что не удосужился рассказать МакГрегор. Ему придется патрулировать территорию намного обширнее, чем он предполагал. Он все же нашел время наведаться к Диармуду Синклеру и уговорить того повидаться с семьей. Однако, к разочарованию Хэмиша, ему больше ни разу не удалось поболтать с Дженни за чашечкой кофе. Либо она рисовала, не покладая рук, либо ее не бывало дома. Дженни говорила, что выходит погулять, чтобы проветрить мозги. Кэмиш предложил ей свою компанию, но она сказала, что любит одиночество. И вот так его трехмесячное пребывание в Кроене снова начало растягиваться в бесконечные зимние дни.